Я смешно выгляжу? смутилась Хейлах. Ну что ты? Я, кажется, смутился ещё сильнее. Ты выглядишь умопомрачительно. Просто у меня в голове всё время вертится какие-нибудь смешные глупости. Ты говоришь, Друпи очень скучал? Ну да, меня же здесь не было чуть ли не дюжину дней. Почти две дюжины. Тем более, моё свинство это нечто неописуемое. Конечно. Тут можно сделать одно из двух: или убить меня на месте, или перестать любить. Мне кажется, второе гораздо проще. Я ласково поряжал к себе лохматую голову собаки. Но боюсь, нашему красавцу ни один из этих подвигов не по зубам. Пошли в дом, чудо. Тебя это тоже касается, леди. Я подмигнул ей лах. Мы ждём гостью, милая. Не думаю, что она едет к нам специально для того, чтобы набить желудок, но лично мне ужасно нравится, когда на столе стоят всякие съедобные глупости. А тебе? Ну да, я мог бы и не спрашивать. У вас в Хельве в любое время суток на всех горизонтальных поверхностях разложены какие-нибудь конфеты и печенье. Могу спорить, вы ещё и под подушки их кладёте. Хилах смущённо кивнула, пропуская меня в гостиную. Это важная гостья приедет, чтобы познакомиться с нами? коробка спросила она. Мне сегодня снились очень странные сны. Я почти всё забыла, но осталось предчувствие, что сегодня с нами что-то случится. Почти уверенность. Правда? Хм, ну ты даёшь. У меня под носом притаилось самое настоящее ясновидящее. Я не ясновидящее, испуганно возразила Хилах. Такие предчувствия бывают у всех людей. Думаешь, действительно у всех? Недоверчиво усмехнулся я, удобно устраиваясь в кресле. Конечно, у всех. Хила крепкий орешек. В этом я уже не раз убеждался. Она может рабеть, смущаться, краснеть, прятать глаза и терять дар речи, но будет твёрдо стоять на своём, даже если речь идёт о сущих пустяках. Макс, я до сих пор не знаю, у тебя можно целовать при встрече или нет? Это согласуется с вашими правилами хорошего тона? Лукавы спросил у леди Хельви. Она влетела в гостиную как летний сквознячок, лёгкая, весёлая, по-детски равнодушная ко всему, кроме сладко-озвычной симфонии собственного бытия. В этом, собственно, и состоял секрет её неотразимого обаяния. Сейчас я сам удивлялся, что когда-то не умел отличать этих девочек одну от другой. Тебе следовало бы спросить об этом кого-нибудь вроде Серакофы. Я не слишком крупный специалист в вопросах этикета, но думаю, что если очень хочется, то можно, пока никто не видит. расмеялся я с удовольствием подставляя ей щёку. За этим занятием нас и накрыли посторонние люди в узорчатых лаухах, считающие себя моими слугами. Хельви не обратила на них никакого внимания, неторопливо прикоснулась к моей щеке тёплыми губами и величественно уселась напротив, рядом со своей сестричкой. Иногда эти девчонки начинают вести себя с непринуждённым высокомерием прирождённых цариц. Зато я так и подскочил от неожиданности и смущения, и чуть не грохнулся на пол вместе со своим монументальным креслом. Слуги же уставили стол подносами и с достоинством удалились. Так и не обратив на нас никакого внимания. Вот это я понимаю, высокий стиль. Я никогда не был нюхачом, как мой новый приятель Сэр Номи Норихкута, но моего собственного чутьё, здорово обострившегося за несколько лет жизни в Ехе, вполне хватает, чтобы почувствовать приближение кого-нибудь из знакомых. Не носом понятно, а сердцем. Поэтому о появлении леди Сатовы я узнал заранее и вышел ей навстречу. Ждать пришлось всего несколько секунд. Лёгкие шаги самой могущественной из женщин ордена Семилестника уже шелестели за дверью. Наконец-то ты догадался пригласить меня в гости, милый. А я всё думала, сколько лет должно пройти, чтобы тебе в голову пришла эта оригинальная идея, рассмеялась она, обнимая меня. Да я просто стеснялся, и к тому же был совершенно уверен, что вы ужасно заняты, вежливо сказал я. Какие уж тут гости? "Я действительно ужасно занята", согласилась она. "Не да, и ты тоже. Но если бы на моём месте был Джуфин, он бы непременно заявил, что ты предпочитаешь сам ходить в гости, поскольку там можно бесплатно пообедать. Это гораздо экономнее, чем кормить посторонних людей у себя дома". "О, Джуфин ещё много чего сказал бы", я с видом мученика воздел очек потолку. "Спасибо, что вы приехали, леди Сатофа. Я действительно давно ждала твоего приглашения", серьёзно сказала она. "Я хотела увидеть этих девочек. Дочери самой Иснаури. Подумать только. Ты знаешь, что их мать такое же легендарное существо, как наш король Мёнин. Просто легенду об Иснаури рассказывают детям в пустынных землях, а легенду о Мёнине читают на уроках истории в Угуландии. Вот и вся разница. Честно говоря, я просто умирала от любопытства. А почему вы мне не сказали? изумился я. Я бы сразу же организовал вашу встречу. Не сомневаюсь, Но я уже довольно давно живу в этом прекрасном мире, а долгая жизнь, знаешь ли, приучает к неторопливости, улыбнулась леди Сатофа. Но сегодня я поняла, что моё ожидание закончилось. Ты ведь решил уладить все свои дела перед тем, как сунуться в пасть зверя, это правильно. Все? Подозреваю, что уладить все мои дела это задача на века, а в моём распоряжении всего несколько часов, вздохнул я. Но это к лучшему. По крайней мере, для начала мне пришлось понять, что действительно важно, а что пустяки. «Не так уж мало», — согласилась она. «Ладно, а теперь можешь предложить мне войти в дом. Сколько можно топтаться на пороге?» Я велел слугам быстренько попрятать еду. Очень уж хочется поддержать репутацию жуткого скряги. «Когда я еще такую заработаю?» — объяснил я. «Надеюсь, они уже закончили. Так что можем заходить». Хейлах и Хелви поднялись нам навстречу. На миг мои царицы снова превратились в маленьких, оробевших девчонок, которые чуть больше года назад прибыли в Еха с караваном кочевников из пустых земель. «Ну как же, помню». Сам чуть ума не лишился, когда одинаковые, тоненькие, коротко стриженные девицы в шортах и стеганных жилетах испуганно уставились на меня тремя парами черных глаз. «Хороший день, милые», — ласково сказала им леди Сатофа. «Ты Хелви, а ты Хеллах, верно? А Кенлех больше не живет в этом доме. Впрочем, я с самого начала знала, что у нее другая судьба. Вы уже привыкли, что вас теперь только двое?» «Да», — энергично закивала Хелви. «Нет». тихо, но твёрдо заявила Хилах. Они ответили хором, и мне оставалось только изумиться такому противоречивому единодушию. "Будь здесь Кинлех, она наверняка сказала бы не знаю", рассмеялась леди Сатуфа. "И в нашем распоряжении были бы все возможные варианты. Так, а теперь я собираюсь попробовать какую камеру варит в этом доме". "Хорошую, но у Техи всё равно лучше", признался я, передавая ей кружку. "Если бы мне удалось уговорить вас провести вечер в Армстронге и Элли Не ещё чего не хватало. Она комично схватилась за голову. Переступить порог дома дочки Лойса Пандохва, магистр Нуфлин умер бы на месте, если бы узнал. Не столько от гнева, сколько от изумления. И в любом случае это был бы мой последний день в ордене Семилистника, или последний день самого ордена Семилистника. Это как посмотреть. Ой, и кому будет хуже? Лукаво в тон ей спросил я. Не подстрекай меня, сэр Макс. Не могу сказать, что с криком просыпаюсь по ночам, когда мне снится, будто моя карьера закончена. Но уйти оттуда со скандалом после поисти 500 лет службы это так нереспектабельно. Она попробовала камру и удовлетворённо кивнула. Не так уж плохо, мальчик. Я сама могу приготовить и лучше, а вот повар его величества Гурига заметно уступает тому, кто варил сей напиток. Ты умеешь хорошо устраиваться, надо отдать тебе должное. «А вы знаете эту драматическую историю, как Джуффин и сэр Маба Калох учили меня варить камру?» Спросил я. «Знаю, как же. Им пришлось тебе присниться, потому что в бодрствующем состоянии ты проявил исключительную, я бы сказала, нечеловеческую тупость. Но почему ты называешь сию историю драматической?» «Потому что в ту ночь мне пришлось спать, сидя в кресле Джуффина. И утром у меня болело не только тело, но даже окружающий его воздух. «Да, так почему, собственно, я об этом вспомнил? После того, как я впервые попробовал камру, которую готовит человек, возомнивший себя моим поваром, я был совершенно шокирован. Дескать, стоило становиться царем только для того, чтобы в моем доме появился такой специальный серьезный мужчина, в чьи обязанности входит приготовление мерзкого противного пойла. И в ту же ночь мне приснилось, как я стою на кухне и читаю наставления этому болвану. В отличие от Джуфина и Мабы, я ужасно сердился, ругался, на чем свет стоит». Наверное, у меня нет педагогического таланта. И что, после этого он стал готовить лучше? Изумилась Лидия Сатова. Сами видите. Но знали бы вы, какими глазами он с тех пор на меня смотрит, бедняга. Ой, Макс, а ты не мог бы научить нашего повара печь пирожные? оживилась Хельви. Он кладёт в них слишком мало мёда. Я столько раз говорила ему, что должно быть слаще, а он заявляет, что готовит их по какому-то классическому рецепту, в котором ничего нельзя менять. Ну, если я начну учить его печь пирожные, У вас появится отличная возможность убедиться, что сладкое всё-таки может быть не вкусным, рассмеялся я. Мой тебе совет: махните рукой на нашего бездарного повара и просто выбирайтесь почаще в мёдку Моно. Вот и всё. А мы и так каждый день туда ездим, но по утрам приходится есть то, что он готовит. Вам просто нужно самим научиться готовить. Человек, не способный самостоятельно обеспечить себя всем, что ему необходимо, вызывает у меня головную боль, неожиданно строго сказала леди Сатофа. Какие большие девочки не должны зависеть от капризов какого-то глупого повара. Пожалуй, с этого и начнём. Что мы начнём? Звенящим от волнения голосом спросила Хейлах. Вашу жизнь, невозмутимо ответила леди Сатофа. Начнём её ещё раз с самого начала и посмотрим, что у нас получится. Сегодня вечером я пришлю тебе зов, девочка, и назначу время и место нашей следующей встречи. А сейчас мне пора возвращаться в Афах, пока меня там не хватились. Я ведь бежала к вам в гости, как когда-то в юности бегла на свидание, никому не сказавшись и чуть ли не через форточку. Подвези меня к тайному входу, мальчик. Ты и так быстро ездишь, что у меня есть шанс вернуться в свой кабинет за полчаса до того, как я оттуда ушла. Ради вас, леди Сатофа, я могу так разогнаться, что вы попадёте в Афах за несколько дней до того, как его начали строить, улыбался я и обернулся к сестричкам. Никуда не уходите, ладно? Я сейчас вернусь, и нам будет о чем поболтать, и ни в коем случае не давайте этим занудам, которые считаются нашими слугами, убирать со стола. Я хотел было продемонстрировать леди Сатофи образец галантного поведения, и подал ей руку, чтобы помочь усесться в мобилер. Но она только звонко рассмеялась и исчезла. Я растерянно покрутил головой и обнаружил ее на заднем сидении о мобилера. "Ой, мальчик, неужели я похожа на немощную развалиху, не способную забраться в эту телегу без посторонней помощи?" какетле вопросила она. "Да нет, не сказал бы. Я просто старался вести себя, как подобает истинному джентльмену." "А оно тебе надо?" леди Сатова презрительно махнула рукой. "Их в этом мире и без тебя хватает. Надоели." "Ну и ладно," улыбнулся я, берясь за рычаг. "Ну что, вам понравились мои племянницы? Я правильно понял?" "Почему племянницы?" Удивился она. Насколько я понимаю, эти девочки считаются твоими жёнами? Мало ли, как там считается. Год назад их привезли ко мне старейшины кочевников. Я возмутился и собрался было заявить, что у меня отродясь не было никаких жён, и я не собираюсь изменять этой маленькой милой привычке, но пришлось захлопнуть пасть и напомнить себе, что если уж я согласился играть в эту игру, мне придётся получить всё, что причитается по полной программе. Я разрешил девчонкам остаться, а сам благополучно смылся из махнатова дома. У меня была куча каких-то дурацких дел. Как всегда, леди Сатофа по-матерински погладила меня по голове. Бедный мальчик. Есть такое дело. Ну вот, а через пару дюжин дней мне пришлось объясниться с этими красавицами. Они ужасно меня боялись и вообще не могли понять, что происходит. Так что я был просто обязан хоть как-то обозначить наши отношения. И тогда я сказал им, что они могут считать себя кем-то вроде моих племянниц и пообещал, что буду опекать их как добрый, но ужасно занятой дядюшка. Давать деньги на наряды или всякие дурацкие советы, если им очень припечёт срочно получить глупый совет. И не стану совать свой не слишком-то длинный нос в их дела. Теперь-то я даже рад, что они появились в моей жизни. Мне нравятся эти девочки, хотя я так и не выбрал время, чтобы стать их другом, а большим я уже и не говорю. А это и не обязательно. Успокоила меня леди Сатофа. Ты не обязан становиться их другом. Друзей заводят для удовольствия или как таблетку от одиночества? Но без всего этого вполне можно обходиться. Иногда даже нужно. Можешь быть спокоен. Несколько раз ты сделал для них кое-что действительно важное. Не приказал им убираться, откуда пришли, а ведь это было первое, что пришло тебе в голову. Дал им крышу над головой, спаса их, когда в твоём доме завелось это маленькое чудовище из пустых земель. А сегодня ты собираешься попросить меня помочь этим девочкам начать настоящую жизнь, ту, для которой они родились. Вот это по-настоящему важно. Гораздо важнее, чем какая-то там дружба или даже любовь, живи рядом со мной, будь как я умри рядом со мной. На первый взгляд так привлекательно, но на самом деле смертельно скучно. Хуже того, безнадёжно. В этом мире и без тебя хватает идеальных мужчин, глупых, красивых и богатых, которые всегда готовы предложить женщинам что-то в таком роде. Её представления об идеальных мужчинах привели меня в восторг. Так что, теперь вы возьмёте их под свою опеку, я вас правильно понял? спросил я, когда устал веселиться. Ой, сэр Макс, я в жизни не встречала более сообразительного мальчика, рассмеялась леди Сатофа. Ещё и часа не прошло с тех пор, как я взялась за воспитание твоих девчонок, а ты уже всё понял. А ведь мог бы до конца года глазами хлопать. Они мне очень понравились, особенно Хилах. Этой девочке я с удовольствием предложила бы вступить в Орден прямо сегодня. К сожалению, это совершенно невозможно. Официально она считается женой иноземного царя. Ты же у нас иноземный царь, милый. А значит, тут и говорить не о чём. Ничего. Буду давать им частные уроки, если можно так выразиться. Не самый плохой способ сказать "аня до сук". Значит, вас впечатлила Хилах. А мне больше нравится Хельви, тоном болельщика проигравшей команды сказал я. Не сомневаюсь, улыбнулась Лидия Сатова. Мне она тоже очень нравится, такая лёгкая, воздушная, даже немного слишком, но с этим ребёнком мне придётся помучиться, вот увидишь. А её сестричка за несколько дюжин дней смогла бы научиться тому, на что у лучших моих учениц уходили годы. Если бы я забрала её за ограду, я в ах, разумеется. Так-то, конечно, придётся повозиться подольше. Ничего, спешить нам некуда, по крайней мере, мне. Остановись здесь, Макс. Хорошего тебе дня и самое главное хорошего вечера. Да, это сейчас особенно актуально, усмехнулся я. Спасибо вам, леди Сатофа. Иногда мне очень хочется потребовать, чтобы ты прекратил называть меня леди, рассмеялась она. Но ты прав, официальные отношения не лишены своеобразного обояния. Несколько минут спустя я вернулся в гостиную, где сидели сестрички. Две пары тёмных глаз уставились на меня. Хельви лополась от любопытства. Хилах показалась мне немного встревоженной и в то же время счастливой. Словно бы ей предстояло первое в жизни романтическое свидание. Прежде я никогда не видел эту сдержанную леди в таком странном настроении. Это была леди Сатофа Ханимер, сказал я им, устраиваясь в кресле. Самая могущественная ведьма ордена Семилистника. Я хотел попросить её взять вас под своё покровительство, если со мной что-нибудь случится. Но это даже не понадобилось. Она собирается сделать для вас гораздо больше. Что? Вас тоже наспросила Хелви. Что? Я пожал плечами. Не знаю, но думаю, она просто поможет вашей настоящей судьбе добраться до вас. Можете считать, что полчаса назад прежняя жизнь закончилась, а теперь начинается что-то совсем иное. Макс, ты сказал, чтобы просил эту могущественную леди присматривать за нами, если с тобой что-то случится? Напомнила Хейлах. Это правда? Я имею в виду, с тобой действительно что-то может случиться? Разумеется, может. Работа у меня довольно опасная, вы, наверное, и сами заметили. В конце концов, я же не бессмертный? Разве нет? разочарованно спросила Хельви. А мы-то думали. Мало ли что вы думали, усмехнулся я. Со мной может случиться всё что угодно, для этого даже умирать не обязательно. В один прекрасный день, вас тогда ещё не было в еха, я заснул так крепко, что исчез, а вернулся только через год. Сам не знаю, как у меня это получилось. Так что вам лучше заранее привыкать к мысли о том, что я не буду всегда рядом. После моего выступления они окончательно расстроились. Только этого не хватало. Я вздохнул и попробовал исправить положение. Всё, что я вам только что сообщил, может сказать о себе любой человек, в том числе и вы сами. Можно годами не выходить из дома, окружить себя надёжной охраной, и об один прекрасный день подавиться кусочком печенья и сдохнуться. Все мы ложимся спать в обнимку с собственной смертью. Просто люди редко об этом задумываются. Поэтому давайте договоримся, не огорчаться заранее. Вам не нравится всё, что я наговорил? Понимаю. Ну это всего лишь пустые слова, а я сам сижу здесь с вами и ничего страшного, как видите, мне случилось. Правда, мне уже пора убегать, но и это не повод для расстройства. Сегодня вечером вам предстоит нечто невероятное, даже если леди Сатовы действительно начнёт с того, что заставит вас печь пирожные. Правда? Хихикнула Хельви. Она не шутила? Скорее всего, она шутила, но да, с ней останется, улыбнулся я. В таком случае вы наверняка научитесь печь какие-нибудь волшебные пирожные. Там, где появляется леди Сатофа, начинаются чудеса. Даже если она всего лишь переступает порог кухни.